Глава 5 Мальчишка невозмутимо повторил. «Эрика сказала, что мне нужна стая». Странность этих слов его ничуть не смущала. Я-то шутила, а он принял это как факт и ничуть его не стыдился. «Я слишком долго был один и избегал общества. И мне требуется учитель, владеющий мастерством совершенствия. Потому что уже скоро меня начнут задирать и вызывать на дуэли. Как видите, я полукровка, да еще и бастард». «Просто так этого никто не оставит без внимания». «Это вам тоже сказала леди Эрика?» «Да». «А что на этот счёт думает его сиятельство?» Перевёл на меня заинтересованный взгляд мужчина. «Нам явно удалось его поразить. Он позволил мне помочь Лексенталю». мило улыбнулась я. «Что ж, у вас весьма оригинальные понятия того, что нужно юному аристократу». «Я не права?» «Правы, и это удивительно». «Поразите меня. Что ещё вы считаете необходимым для вашего подопечного?» «Кулачный бой», — не моргнув и глазом, ответила я. «Я над этим работаю. Но нужно будет поискать уличных мальчишек. Только тот, кто дрался на улице, сумеет выпутаться из любой беды и... набить морды, простите». «Леди, я потрясён и сражён в самое сердце», — хохотнул господин Фуарье и вдруг опустился на одно колено. «Выходите за меня замуж». «Вот ещё». Воскликнул Лексенталь и сдвинулся бок загораживая меня от веселящегося владельца заведения. «Мне еще и его замуж за отца по о Расхохотался тот и поднялся. «Юный господин, леди, я к вашим услугам. Итак, юноша, стаю я вам обеспечу. Занятия каждый день по три часа после обеда. После все разъезжаются по домам. Слушаться беспрекословно. Первое время будет очень тяжело. Как с растяжкой? Что, уже умеете?» Впрочем, что я спрашиваю, сейчас и продемонстрируете. А группа большая? Внимательно выслушав, спросил Лексенталь. «Девять человек. Это даже хорошо. Вы станете десятым, и у нас будет ровно пять пар. За мной я проверю ваше умение. Следующий час я пилочая и наблюдала, как господин Фуарье гоняет Лекса. Проверял всё: гибкость, пластичность, скорость реакции, растяжку, технику, уже имеющиеся навыки. Крутил ему запястья и пальцы и выяснял, нет ли боли в суставах и сухожилиях. Я в этом ничего не понимала, так что только тихо присутствовала. Потом, один за другим, в зал стали входить молодые ребята. Самый младший, примерно, ровесник Лекса. Старшему, думается, уже лет двадцать. Этот стрелял в меня заинтересованными взглядами, но подходить не решался. Дисциплина в школе господина Фуарье железная, судя по тому, что я успела увидеть. На меня быстро перестали обращать внимание. А я еще немного понаблюдала, как учитель фехтования представлял нового ученика. Причем он нагло украл мою фразу и заявил, что Лексенталь отныне новый член стаи, вызвав у парней смешки. А потом я поняла, что у меня чая вот-вот из ушей польется, и тихонько выскользнула из зала. Из-за закрытой двери звуки доносились довольно четко. Лязг металла, громкие прыжки и шаги. Команда преподавателя. Старик, который встречал приходящих, проводил меня обратно в ту же гостиную, принес несколько книг, чтобы я не скучала, и ушел. Ждать мне пришлось до темноты. И, наконец, я увидела, как по коридору к выходу тянутся взмыленные, уставшие парни. Потом в комнату, где я пребывала, чуть ли не в вполз Лекс. А следом за ним появился и хозяин школы. «Итак, леди, мальчишку я беру. Знания хромают, над выносливостью стоит поработать. Но потенциал хороший. Я сделаю из него превосходного фехтовальщика, как вы и хотели. Оплата производится вперёд за три месяца. Список необходимых к занятиям вещам я напишу». Эта одежда не годится. Теперь, что касается вас. Я, безусловно, рад видеть прекрасную леди, но вам тут не место. отвлекаете моих учеников. А ваш подопечный беспокоится, что вы там в одиночестве. Пусть привозит и забирает после тренировок кто-то другой. Хорошо, согласилась я. Нужно ли что-то передать его сиятельству? Всё же он отец Лексентаря. Нет, если Маркиз не удосужился за столько лет заняться своим сыном, я предпочту иметь дело с вами, леди Ди Элдре. Кстати, откуда вы обо мне узнали? От, эм, Миража. А, понятно. Привет ему. Ждите, сейчас принесу список необходимого. Он стремительно ушёл, а я повернулась к своему юному другу. Он стоял, прислонившись к стене, и у него мелко подрагивали ноги. Ты как? Я в диком восторге! Эрика, ты не представляешь, насколько тут... Спасибо! Ага, а ножки-то трясутся. Ерунда. Господин Фуарье сказал, что напишет название мази. «Сейчас заедем по дороге домой и купим. Но, Эрика, ты просто не понимаешь. Он невероятный. такой вытворяется шпагой. Я подобного никогда даже не видел». К ужину мы опоздали. Заезжали в аптеку за мазью для перетруженных мышц. После в лавку за более удобной одеждой и за мягкими сапожками. Все строго по списку, выданному господином Фуарье. Лексенталь еле переставлял ноги от усталости, но при этом лучился от счастья. Когда добрались домой, узнали, что Маркиз приезжал, поужинал в одиночестве, а потом его вызвали, и он снова уехал. «Нам он что-нибудь передавал?» — спросила я Дворецкого. «Да, леди. Его сиятельство просил пожелать спокойной ночи и сказать, что он на вас рассчитывает». «И что бы это значило? Мы переглянулись с Лексом, после чего тот потащился наверх. А я велела Гайрасу пойти помочь. Нужно ведь не только принять ванну после тренировки, но и размять и намазать мазью мышцы». «Слушаюсь, леди». Поклонился мне лакей и поспешил следом за молодым господином. В столовую Лекс не спустился. А служонка мне передала, что мальчик заснул, и они не знают, будет ли его, чтобы тот поужинал. Сказала, что не надо, и посоветовала отнести в комнату закусок и пару пирожных. Проснется ночью, сам решит, хочет ли есть. На следующее утро мы с Эксенталем быстро позавтракали, обговорили планы на день и разъехались в разные стороны. Он в академию брать уроки почвоведения, а я в школу фехтования оплачивать обучение. Деньги взяла у Эмиля. Дворецкий выдал их из средств, которые хранятся на разные нужды по хозяйству. Оплатив обучение Лекса и сообщив господину Фварье, что при необходимости меня можно вызвать для обсуждения возникающих проблем или новостей, помчалась на службу. После обеда Лекс в сопровождении Гайраса отправится на занятия, а мы с Маркизом уже вечером вернемся в особняк. Лорда рикардо я на месте не застала. Андрис сообщил, что наш начальник изволил уехать, когда вернется неизвестно. «А мне что делать?» Мы не виделись вчера, и никаких указаний я не получала». «Он оставил для вас письмо». «Где?» «На своём столе. Сказал, что вы всё поймёте». Хмыкнув, пошла за письмом. Конверт действительно обнаружился прямо по центру столешницы. На нём каллиграфическим почерком было выведено моё имя. Запечатано послание сургучом в сотиском герба. Помнится, у его сиятельства ещё один родовой перстень печатка имеется на руке. Только мне он отдал с сурбином, и довольно изящный, а себе оставил крупный, массивный и без камня. «Насколько мне известно, в таких перстнях есть секретное отделение под откидывающейся крышечкой». «Интересно, что там прячет лорд Рикардо?» Сломав сургуч, я вскрыла послание. В нем маркиз сообщал, что уезжает на неопределенный срок. Срочно. Настолько срочно, что ждать меня у него времени не было. В моем распоряжении остается особняк и его кабинет здесь, на службе. И я назначаюсь главной над прислугой и лексом. И тут же приписка. «Хотя я на вашем месте особо не обольщался бы». «Лексенталь вами дорожит, и вдруг почувствовал себя совсем взрослым. Кто из вас кого будет опекать, большой вопрос. Но я на вас рассчитываю, Эри. Вы меня очень выручите, если за всеми присмотрите. Делайте все, что посчитаете нужным на благо рода Дикассана, частью коева вы уже почти являетесь, ваш Рик». «Мой Рик», — пробормотала я, даже не зная, плакать или радоваться. «И чем заняться?» Потоптавшись на месте, я осмотрелась. За последние пару дней я не единожды сюда входила. Но Маркиз все время разбирался с накопившимися бумагами. и Я не хотела ему мешать, поэтому кормила и тихонько удалялась. А сейчас хоть можно осмотреться, тем более что брать папки с отчетами и документами он не разрешил. Так и сказал, что, мол, пожелаете изучить, все к вашим услугам. Кроме тех, на которых стоит гриф «Секретно». Но их я в руки и взять не смогу. Наложена магическая защита. Выглянув в приемную, спросила, может, хотя бы андрей известно, на какой срок отбыл Маркиз? «Нет, леди. Обычный штатный режим. Бывает, что его сеятельство вызывает он спешно уезжает. Возвращается всегда по-разному. Иногда отсутствует по несколько дней, иногда несколько часов. Но если у вас будут срочные рабочие вопросы, вы можете обращаться ко мне или к заместителю его светлости». «Который вроде как существует, но с которым я пока так и не знакома», — улыбнулась я. «Ладно, разберёмся. А что насчёт книг? Есть какие-то полезные?» «Нет, но есть обширный архив». «Архив – это хорошо. Спасибо, Андрей. Не буду вам мешать». Что предпринять человеку, которому оставили важное поручение? Осуществлять все на пользу рода. По идее, заняться чем-то полезным. Но чем? Ума не приложу. Лексентали я уже пристроила к учебе. По утрам у него будут занятия в академии по выбранным темам. Потом обед. После – около трех часов в школе фехтования. То есть я его смогу видеть только по вечерам. А мне чем заниматься совершенно неясно. Помыкавшись, я решила, что буду уделять время всему понемногу. Посидела за столом начальника, подвигала пачки бумаг и папки, внутрь не заглядывала, не имея привычки интересоваться чужой корреспонденцией. Но просто поднять стопку, переложить — это непременно. Заглянула в чернильницу и исследовала пищу и принадлежности. Проверила, как выдвигаются и задвигаются ящики стола. Прошла к шкафам и похлопала дверцами. После чего взяла чистый лист бумаги и стала составлять для себя список того, что не мешало бы подправить, почистить, помыть, починить, заменить. На глобальные перемены, разумеется, я не была настроена. Все же кабинет не мой. Но чувствовалось, что здесь обитает человек, который настолько занят, что не имеет ни сил, ни времени на то, чтобы поддерживать идеальный порядок. С чем-то я справилась сама с помощью заклинаний и масленки. Теперь дверные петли не скрипели, а ящики стола двигались бесшумно. Все ровные поверхности приобрели девственный вид, избавившись от мелких пятен, потемнений и шероховатостей. Окна, шторы, обивка мебели стали как новые. Сходив к давишнему знакомому, заведующему складом, попросила заменить в кабинете моего шефа стулья. Один расшатанный, второй колченогий, у третьего спинка окривела. Никуда не годится. Анри поднимал голову и внимательно отслеживал все мои перемещения, но не задал ни единого вопроса. Лишь покачал головой, понаблюдав, как я смазываю петли на дверях и в кабинете, и в приемной. Одновременно со стульями я выклинчила для маркиза кресла. Просила небольшой диванчик. Не дали. Но хоть что-то из мягкой мебели я таки выбила, чтобы воткнуть в свободный угол, а к нему маленький столик на одной ножке. С трудом, но установила его рядом с местом для отдыха и почти под подоконником. Хотя бы стакан поставить и книгу положить. Не знаю, что подумает о моем самоуправстве лорд Рикардо, но я уверена, человек, который проводит за работой долгие часы, должен иметь возможность периодически давать отдых спине на мягкой и удобной мебели. Следующие четыре дня мы с Лексом проводили вечера вдвоем. Он мне рассказывал о своих успехах в обучении. Делился впечатлениями Остая и господине Фуарье. И страдал от мышечной боли. А я вкратце описывала, чем занимаюсь на работе. Так как поручений мне никто не давал, а с уюта и порядка я управилась быстро, То единственное, что мне оставалось, изучать дела, стоящие в кабинете маркизы и в приемной. До архива я пока не добралась. Кто бы мог подумать, что ментальные нарушения и их расследование это такая мутная область. Я аж зачитывалась свидетельскими показаниями и отчетами свидетелей, занимавшихся делами. Потихоньку складывалась картина преступлений. Иногда это были мелкие шалости, приносившие скорее моральный вред. Но иногда масштаб поражал продуманностью и наглостью. А еще я изучала сборник заклинаний и отрабатывала их потихоньку. Какие-то мощные и сложные я боялась испытывать, но мелкие, облегчающие жизнь, это мне было по силам. Тренировалась по вечерам в прилегающем к особняку садике. Порой ко мне присоединялся Лекс, а иногда он был занят своими заданиями и на меня лишь изредка косил одним глазом. Наступили выходные, и целых два дня ничего не деланья. С утра мы встали и уехали на прогулку, пользуясь хорошей погодой и выполняя уговор, осмотреть достопримечательности. Лексенталь слово сдержал, успел про многие места прочитать и дотошно рассказывал мне про особняки, фонтаны, название улиц. «Когда ты все успел?» — даже поразилась я. «Ты ведь в академию ездишь, и фехтование добавилось». «Эрика, ты даже не представляешь, сколько у меня свободного времени было до недавнего времени. Хм. Звучит странно, но ты поняла. И потом, мне самому интересно, одному это все... а с тобой весело». «Кстати...» «Помнится, я обещала научить тебя стрелять горохом. и Едем за трубочками». «Куда?» «Не знаю. Сейчас отловим кого-то из уличной шпаны и спросим». Постучав в стенку экипажа, чтобы привлечь внимание кучера и гайраса, ехавшего с ним снаружи, я велела поворачивать к бедным кварталам. Потихоньку мы удалялись от благополучного богатого центра города, туда, где жила беднота. Я не боялась, так как мы с Лексом оделись очень просто, не желая привлекать лишнего внимания во время прогулки». И сейчас оба вполне могли сойти за обычных, не слишком обеспеченных, но вполне приличных горожан. То, что надо, чтобы не вводить в искушение воришек, но и не вызывать презрение у прохожих. Мы немного покружили по улочкам пока я, наконец, не увидела тех, кто мне требовался. «Притормозите-ка!» — скомандовала кучеру и, сунув пальцы в рот, громко свистнула. Уличные пацаны тут же прикрыли свою возню и дружно обернулись к нам. Подав рукой знак, который в приграничье означал «свои», я снова свистнула понятия не имея, поймут ли меня тут, в столице. Но буду надеяться, что голытьба изредка все же путешествует по королевству, и жест этот знаком везде. Мальчишки разного возраста переглянулись. От них отделился один, примерно, ровесник Лекса. Сдвинув на затылок потрепанную кепку, он сунул руки в карманы коротковатых, обтрепанных штанов и прогулочным шагом двинулся к нам. Остановился чуть в отдалении, чтобы удрать, если что, и сплюнул сквозь зубы. на что надо, фря?» Трубки для стрельбы горохом. «Чё?» — опешил он и несколько раз моргнул. ничок и пацанчик. Приятеля научить надо стрелять. Трубки ищем. Приехали недавно. Времени делать самим нет». «А ты чё, умеешь чёль?» Снова плюнул он через зубы и шмыгнул носом. «А чё нет-то? Я и стреляю, небось, получше некоторых. Так чё? Или нет трубок?» «А чё ж нету? Серебрушка?» «Рухнул? Две медяжки. Вот примерно в таком духе мы и продолжали переговоры». Кучер, Гайрас или слушали, открыв рты, и только и переводили взгляды с меня на заводила местной гопоты. До меня не сразу дошло, что не так, а потом я осознала, что мы говорим на уличном жаргоне. И то, что я понимаю нормально, для людей-посторонних звучит как не слишком понятный набор слов. В итоге мы сторговались на 5 медяшек за две трубки и серебрушка за мешочек сухого гороха. Можно было бы, конечно, последнюю купить в бакалейной лавке, но зачем, если тут быстрее, а переплата незначительная? «Мальчишки же наверняка этот горох всё равно украли». «Через десять минут на углу», — мотну головой пацана в нужном направлении. «Ты меня за ласяни держи», — фыркнула я, после чего перевела взгляд на ватагу, поджидавшую своего вожака. Они прекрасно слышали наш разговор, а я отлично видела, как почти сразу от неё отделились двое мелких и припустили в конец улицы. Вернулись они минуты через две, старательно пряча что-то под рубахами. Найдя их в толпе взглядом, я снова свистнула и махнула, чтоб шли сюда». «От ты ж как отцаца. С досадой, но и с восхищением цокнул языком мальчишка. «Эрика!» Протянула я ему руку и даже не поморщилась, когда она утонула в его чумазой и старапанной ладони. «Раз меня назвали как кацаться, значит, признали своей. Это не означает, что меня не попытаются обокрасть или обжулить, но все же я уже не чужая». «Арно!» «Гайрас! Нужно расплатиться с нашими поставщиками!» Негромко велела я. Лакей, выполняющий роль охранника, усмехнулся отсчитал пять медяшек и одну серебрушку и протянул мне. а Я уже осуществляла оплату за мешочек гороха и две трубки из древесной коры. Их я сначала осмотрела, ощупала и, только признав годными, отдала деньги.